Глава девятая. Компаньон мистера Уикфилда. Не знаю, был ли я рад, что учеба в школе подошла к концу и пришло время покинуть заведение доктора Стронга или нет. Но я ясно помню, как сильно хотел, чтобы со мной перестали обращаться как с ребенком и начать взрослую жизнь молодого человека. Тетя Решила, что мне следует отдохнуть перед выбором будущей профессии и предложила съездить в Ярмут, повидаться с милой старой Пегати. Последние семь лет я часто ей писал и был в восторге от мысли, что увижу ее снова. Но сначала я отправился в Кентербери, чтобы попрощаться с Агнес и мистером Уикфилдом. Агнес была очень рада меня видеть и сказала, что с тех пор, как я уехал, дом стал иным. «Теперь, когда тебя не будет рядом», — сказал ей я. Мне будет не хватать твоих советов и поддержки. Но я всегда буду приезжать к тебе, когда попаду в беду или влюблюсь. И когда влюблюсь по-настоящему, обязательно встречусь с тобой и скажу об этом, если ты не против. Дэвид, ты всегда влюбляешься по-настоящему, шутливо ответила она. Но когда подошла поближе, улыбка исчезла с ее лица. Она сказала. Дэвид, я хочу тебе кое о чем спросить. Ты не заметил каких-нибудь изменений в моем отце за последний год? Конечно, заметила много раз, часто задавая себе вопрос, видит ли она их. Видимо, ответ был написан у меня на лице, потому что у нее на глаза навернулись слезы. «Агнес», — сказал я, — «сожалею, что приходится это говорить, но мне кажется, он болен. Его руки трясутся, речь не всегда внятная, а глаза просто дикие. Я засомневался, продолжать ли мне дальше». «Может быть, он переживает о своей работе. Я заметил, что ему хуже всего, когда к нему подходит Юрайя Хип и...» «Я знаю», — зашептала она. «Уверена, что Юрай имеет какое-то отношение к этим переменам. Я видела, как он подлизывался к отцу и шептал ему что-то на ухо, и...» Она замолчала. Открылась входная дверь, и появился ее отец. Агнес с любовью его встретила, после чего он посидел с нами, пока мне не пора было уезжать. На следующий день я отправился в ярмарк, и, наконец, оказался перед дверью домика Пэготи. Я постучал, она открыла ее и неуверенно на меня посмотрела. «Пэготи, ты разве меня не узнаешь?» — крикнул я, смеясь. «Мой дорогой, любимый Дэвид!» — воскликнула она и крепко меня обняла. «Баркис, так вам обрадуется!» — наконец сказала она. «Он знает, как много я о вас думаю. Дэвид, мой мальчик, может быть, поднимитесь к нему? Сожалею, но он болен и лежит в постели». Конечно же, я поднялся. Он тоже был счастлив видеть меня. Когда я сел у его кровати, он сказал, теперь чувствует себя намного лучше, как будто снова везет меня по Бландерстоуновской дороге. В... в ту ночь я спал в комнатке, которую Пеггити когда-то закрепила за мной, и вечером следующего дня спустился к берегу и направился к лодке мистера Пеггити. Погода была штормовая, дул сильный ветер а море ревело так, как будто хотело меня проглотить. Увидев свет в окошке старой лодки, я тихо подошел к двери и открыл ее. Я сразу же увидел мистера Пеггити, который, как мне показалось, был необычайно взволнован. Рядом с ним стоял Хэм с покрасневшим лицом, держа малышку Эмили за руку. Они, кажется, сразу меня заметили, но лишь молча на меня уставились, пока Хэм не закричал. «Мистер Дэви!» «Это же мистер Тэви! Спустя секунду мы уже обменивались рукопожатиями, говоря, как рады снова встретиться, перебивая при этом друг друга. Затем я узнал причину волнения мистера Пеггити. За минуту до моего появления Хэм объявил, что они с Эмили решили пожениться. Что это был за вечер? Мы разговаривали, смеялись и пели. Была уже почти полночь, когда я простился с ними и пошел обратно к дому Пегати. Насладившись несколькими неделями отдыха, я вернулся в дом тети с нетерпением, ожидая начала своей карьеры. После долгих совместных размышлений я решил стать юристом. Мне не хотелось, чтобы тетя снова тратила деньги на мое обучение, но она настаивала на своем желании заплатить ту большую сумму, что необходимо для получения хороших юридических знаний. «Дэвид, мой мальчик», — сказала она, — «я хочу, чтобы ты стал добропорядочным, здравомыслящим человеком. С тех пор, как ты пришел ко мне, устал и грязный с дороги, я гордилась тобой и всегда была довольна всем, что ты делаешь» у меня есть деньги на твое обучение, ты ведь мой приемный сын, я буду рада заплатить за тебя, твоя благодарность и любовь послужат мне наградой». Так я поехал в Лондон, где по договоренности должен был приступить к работе в конторе господ Спенлоу и Джоркинса, которые за плату согласились обучить меня своей профессии. Я снял квартиру недалеко от реки и думал о том, как замечательно быть взрослым и гулять где только захочется с ключами от дома в кармане.